Глава двадцать первая. Пипа. Я так хотела почитать дневник на остановке, но Дикий не дал. Он заботился обо мне, будто я его родственником была, то есть был. Он же не знает, что была. И это его опека была очень не кстати. Такими темпами он скоро меня под кустом будет караулить, и еще от его заботы было очень неловко. Мэтр Миль тоже заботился обо мне, но он был великой силы м а г и я была ему как костыль на старость лет. А Дикий беспокоился совершенно бескорыстно. Это немного беспокоило. Я не знала, как на это реагировать. Как интересно на это реагируют нормальные люди. Путь после полуденной остановки прошел веселее, и раз уж мне не дали почитать, я решила рисовать. Всегда раскрашивала деревянные артефакты, чтобы не так скучно было ими заниматься. Учитель для меня всяких разных красок купил, только когда я сбегала, не до них было, а простенькие красители из растений можно найти везде. Птичка получилась на заглядение, и когда Дикий попросил подарить фигурку ему, мне пришла в голову замечательная мысль сделать своим спутникам амулеты. Самым простым и популярным был амулет удачи. Я их столько сделала уже, что заклинание было у меня не то, что в крови, в дыхании. Появляется р оно не сразу, а в минуту сложного выбора и помогает принять правильное решение. Мне и самой бы такой не помешал, но мне чуть позже. Пончику я решила подарить амулет от злого умысла. Он усиливает подозрительность. Надо бы грозе что-то сделать, но очень тихо. Он все же маг. Тут нужно подумать, чтобы не попасться. По поводу остальных я и задумываться не стала, пока еще эти доделаю. Или само в голову придет, или ситуация подскажет. В усердном раскрашивании пончиковой заготовки прошел оставшийся участок дороги, когда мы заметили дым из труб. Солнце уже потянулось к закату. Лошади припустили, завидев приметы еды, воды и спокойного с т о й л а Понятно, что село на тракте должно иметь постоялый двор, на худой конец ставерну с парой комнат для путников. Новое. Село было как раз худым концом. т о в е р н о как и село, б ы л а небольшой. Зал на четыре стола, крохотные комнатушечки под крышей. В конюшне места для наших скакунов не нашлось, пришлось привязывать на улице. Наученные горьким опытом мужчины понесли сундуки в наши хоромы по узкой крутой лесенке. Хорошо, что я не произвожу впечатления человека, который способен такое таскать, и с р а д о с т ь ю ухватилась за возможность поухаживать за лошадями. Шорька после вчерашних и сегодняшних приключений, видимо, решил, что с пончиком сытнее, а со мной надежнее. Почистив и покормив лошадок, мы с ним пока хозяйственный глаз дикого не пристроил меня к какому-нибудь полезному делу, дали стрекача. Света уже было немного, но пока хватало, чтобы прочесть страницу другую дневника. Я прошла на зады и присмотрела густые кусты костянки у забора. Они скрывали меня со стороны дома, но при этом не лишали солнца. Шарек тоже оценил диспозицию и шмыгнул выискивать спелые ягоды. Я растянулась на животе за ними и положила перед собой книжечку. С ума сошли, отойдите! Через ряды зевак пробивался правильнее будет сказать пробивалась флаобка. А таинин оказалась женщиной. Вечные отставания, стремление к уединению, отдельный шатер, полное молчание — все это внезапно обрело вполне логичное объяснение. Она была немного ниже меня, но все же довольно высокой для женщины. Тонкокостная, как все флопцы, она была стройной, но особенности ее фигуры скрывала черное свободное одеяние и нагрудник с широкими плечами. Поэтому мы не определили ее пол. Я так себя утешал. Сразу стало неловко за те грубые шуточки и неприличные истории, которыми мы обменивались у костра. С другой стороны, она же понимала, куда и с кем идет. Если хотела особого отношения, сразу бы показалась во всей красе. А кстати о красе. Интересно, какая она там под всеми этими слоями одежды? Наверное, длительное отсутствие женщины сказывалось на моем рассудке, и мысли потекли в совершенно неправильном направлении. Что вы имеете в виду? Нахохлился Конвей. У него вообще было предвзятое отношение к женщинам. Он их всех считал исключительно глупыми курицами, предназначенными для удовольствий и размножения. Не то чтобы мое мнение о женщинах сильно отличалось, но я хотя бы не выражал его столь явно. Если вы сломаете дверь, все, что внутри, обрушится. Ровно произнесла Атейнин. С чего вы взяли? Скептически поинтересовался Рой. С того, что это здание строили мои предки. Она забрала кинжал из его рук и полоснула ладонь. Впрочем, ваши тоже строили, рассказывала она, нанося на двери кровавые символы, но запечатывали мои. Она отошла от двери, и несколько мгновений ничего не происходило. На лице к о н в е я расползалась ухмылка, но потом створки полыхнули пламенем. Рон, который по-прежнему стоял почти вплотную, едва успел отскочить. С тихим звоном двери распахнулись. Внутри темнела пустота. Первое строение, которое можно изучить. Мы молчали, потрясенно глядя на флаобку. Что вы имели в виду, когда говорили, что мои предки тоже строили это здание? Уже более уважительно спросил Рон. То, что все наши народы и вы и мы и те, кого вы называете варварами, родом отсюда? А почему же? Я оторвалась от чтения. Ко мне кто-то приближался, причем с двух сторон. Я сгруппировалась, готовясь бежать, и только потом до меня дошло, что шаги слышались из-за забора. Здорово, кума! Бодро произнес один женский голос: "Не нашли они лучшего места поболтать, чем прямо надо мной. Хотелось бы надеяться, что сквозь тонкие щели между досок в заборе меня не заметят. И тебе, Кума, не болеть", ответил ей второй. "Так куда ж теперь болеть? с л ы х а л а Кума, что на брудвей п р о х л и т ы й мак Схерхиев натравил." т ю кума, да всякий храмотный человек знает, что проклятые маги пустышки врут все и не ц х е р х и е в надо б н о г о в о р и т ь от схерхов, вообще-то ц х е р к о в но я промолчала. А н е ч и с т и всяких полно по дорогам, Энта всяк знает, продолжала вторая. Вон у Бриксихи муж как уехал в столицу с товаром, так и не вернулся. А может, кума он от Бриксихи у б е г похихикала первая. Так от Брикси хито понятное дело, он може и сбег бы, да только трое пострелят. Это да. Баёт она уже двести н н золи задолжала старости, а тот ждать до урожая не будет. На дом Брикса слыхала, он давно зарился, грозит с молотка пустить. Да. Наиграно вздохнула вторая, изображая сочувствие. Тяжко ей придется то с малыми, да а в о с ь кто ещё и подберёт. Ну ты давай, кума, не до суг мне тут. Судя по шагам, она удалялась. Ой, вы смотрите! я з в и т е л ь н о прошипела первая. Храмотная нашлась. Два класса при храме защитницы, а уже туда же. Всякий храмотный человек. Тьфу! И тоже пошла. Я хотела вернуться к чтению, но тут пончик заорал у дома громоподобным басом. Скалёныш, иди есть, а то без тебя все сметут. Я вздохнула, опять не получится почитать дальше, но еду и правда могут смести.